Лучшая реакция на страх Каждый день перед уходом на работу Эми варила кофе на дровяной плите, которую Бобби соорудил из 50-галлонной бочки из-под масла и читала газету, как по волшебству все еще появлявшуюся на подъездной дорожке. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как у них кончились деньги на подписку. Бобби не мог этого объяснить. «Нам повезло, малыш», — всякий раз говорила она, аккуратно складывая страницы, чтобы бумага не смялась и не порвалась. Она порвёт её позже, когда пустит на растопку. Рецессия закончилась. Эми говорила это каждый день. Такая между ними была шутка. Бобби коротко посмеивался, постукивал кончиками пальцев по пластику, приклеенному к разбитым окнам, изучал военные раскладушки, на которых они спали теперь у стены, как на встроенных кроватях. «Я действительно чувствую себя счастливым», проговорил он, сидя в складном кресле за их складным карточным столиком. И Эми засмеялась, поставила перед ним чашку кофе. Она встанет сейчас рядом с ним, прижмёт его голову к своему животу Запустит пальцы в завитки волос, которые он теперь отпускал. В его новой жизни хорошо то, что он может ходить неряшливым, стать совершенно волосатым хиппи, если захочет, и ему не придётся терпеть дерьмовые замечания от других парней на работе. Эй, хиппи, обращались они к нему, если он слишком долго не стригся. Пытаешься походить на ватную палочку или как? С момента уведомления о лишении права выкупа их прежней квартиры они жили в старом помещении офисного здания на восточной стороне сахарного завода, к которому оно относилось. Примечание. Потеря права выкупа, переход права собственности на заложенное имущество кредитору в том случае если должник не смог своевременно погасить долговые обязательства. Конец примечания. Штукатурка потрескалась. Декоративные жестяные пластины на потолке были окрашены в зелёный цвет. Стены заставлены полками со старыми банками, некоторые из которых были синие, другие — прозрачные. Все наполнены странными порошками, паутиной и и мёртвыми пауками. Родители Бобби, Элмер и Марсия, предложили им комнату, в которой он жил мальчиком. Но вместо неё Эми попросила разрешения переехать на обветшалую сахарную фабрику, которую Элмер купил на аукционе много лет назад. Было как-то более достойно жить в одиночестве. Это позволяло притворяться, будто они всё ещё независимы, что жизнь, которую они строили для себя, не рухнула, не сгорела дотла. Каждое утро сквозь пожелтевшие занавески в их комнату пробивался яркий солнечный свет. Но к полудню всё вокруг уже погружалось в тень. Свет загораживали шесть башен. Самых высоких сооружений в городе. Бобби был уверен, что в один из дней, проснувшись, обнаружит Эми аккуратно складывающей свою одежду, пакующий её в старый ящик из-под молока. "Тебе повезло, что я продержалась так долго", скажет она, обведя комнату рукой. "Посмотри на это дерьмо". Но Эми всё равно целовала его в лоб, выходя за дверь, сверкала ослепительной улыбкой и говорила что-то, заставлявшее его рассмеяться. «Но свыше, дурачок!» Или что-то на манерах свадебных клятв, в богатстве и в бедности. За десять лет их брака Бобби изучил все морщинки ее улыбки, изучил и то, как они менялись под влиянием эмоций. Они выдавали ее, показывали истинные чувства — которые она скрывала, храбрясь на показ. Бобби знал, что она, как иногда и он сам, вспоминала гранитные столешницы на их прежней кухне, джакузи, которое он установил для нее на их пятую годовщину, то, как уведомление о лишении права выкупа, трепетало и колыхалось на ветру. «Нельзя пережить столько потерь», словно какое-то грандиозное приключение. Это не человеческая реакция. На заводе имелись две большие хозяйственные постройки, одна из которых представляла собой обнажённый каркас, окружённый грудами кирпичей там, где стены уже осыпались. В другой всё ещё были стены, двери, которые он мог запереть, Клады, которые он мог откопать. Ржавые экскаваторы, прицепы, старые транспортные средства, помятые металлические шкафчики, ящики из-под свёклы. Он увидел в этом возможность подняться и зарегистрировал фирму. Собственный гараж. Бобби даже повесил у дороги вывеску, нарисованную краской из баллончика. Двигатели балансировка колес, замена масла, справедливые цены. Увы, это было все, что он мог себе позволить. Проходили недели, никто за услугами не обращался, и Бобби знал почему. В трудные времена люди сами научились менять чертово масло. Он проводил дни, просматривая имена рабочих, убиравших свёклу и занятых на заводе, занесённые в старые рукописные платёжные ведомости за 1901-1938 годы, а также записи об увольнениях после банкротства Great Western в 1980-х годах, знакомясь по именам с неудачливыми синими воротничками, пострадавшими во времена прошлых рецессий. Он мог бы вызвать их, если бы захотел, как вызывают духов. Призраки с ботинками, требовавшими новых подмёток. Призраки в комбинезонах, изношенных до дыр. Эми всё ещё работала домашней сиделкой на полставки. Она недавно получила новое направление, и работы хватало. Бобби знал, что должен быть благодарен но его мысли шли в несколько ином направлении. Конечно, он понимал, что ревность — дурное чувство, но это не означало, что он переставал ее испытывать. В обществе Эми ему всегда казалось, что на ее орбите вращается вся возможная удача, как будто гравитация его жены была сильнее, чем у всех остальных. Скрэч-билеты Эмми всегда стоили не меньше пяти долларов. Примечание. Скрэч-билеты — билеты моментальной лотереи. Конец примечания. Эмми всегда ловила больше его рыбы в прудах на карьере. Когда Эмми находила монеты на тротуаре, они всегда лежали орлами вверх. В их прежней жизни... Он никогда не завидовал удаче жены. Да и теперь ему иногда было приятно думать, что даже удача Эми не в силах бороться с мощью глобальной экономики. Эми потеряла дом так же, как и он. Бобби иногда забирался в койку Эми, натягивал на голову её одеяло, вдыхал её запах. Весенний снег на лесных яблонях речиная вода на нагретом солнцем граните. Комната казалась менее призрачной, пока он представлял в ней ее. Его сердцебиение замедлялось. Каос в голове немного успокаивался. Он мог притвориться, что они не так уж много потеряли, и переставал беспокоиться о том, что его брак казался чересчур выгодной сделкой. Когда он вылезал из кокона, стеклянные банки ловили солнечный свет, отражали его, как сотни глаз, каждый из которых сиял ярким обвинением. «Ты лежишь в постели, пока твоя жена на работе». Иногда Бобби мог заставить себя подняться с койки, сделать несколько телефонных звонков, попытаться найти какое-нибудь дело. Однако в большинстве случаев он снова натягивал одеяло на голову. «Я был бы на работе, будь она у меня», говорил он, а затем добавлял, «убирайтесь из моей головы, призраки». Может, в газетах и писали, что худшая часть рецессии уже позади. Но в реальности Бобби не получалось этого увидеть. Витрины магазинов в центре города были темны, Разве лишь кое-где устраивались ликвидационные распродажи? Выражение лиц людей, спящих в подержанных машинах на стоянках у магазинов Уолмарт, говорили о безнадёжности. Аукционы, на которых имущество продавалось за долги, были переполнены. Примечание. Уолмарт — крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли. Конец примечания. Бобби не знал, уволили его с должности ведущего механика в дилерском центре «Сатурн», потому что экономика рухнула, или потому что фирма General Motors захотела убить их бренд, или же потому что он слишком часто звонил на работу с похмелья, сказавшись больным. До рецессии, взятый время от времени больничный день, не был проблемой. В конце концов, он решил, что причина не так важна, как результат. Шли дни. Он пытался смотреть вперед. Каждое утро он звонил Брюсу, у которого была строительная компания, целый парк грузовиков. И каждое утро Брюс отвечал. «Нет, спасибо. Мы все равно почти не работаем. Дело по-прежнему стоит». Это правда так, дружище, добавил Брюс, когда он обратился к нему в последний раз. Я позвоню. Эми, вернувшись с работы, села рядом с ним в тени гигантских колонн. Бобби провёл большую часть дня, очищая кирпичи, с обрушившихся стен. Он мог разломать старый раствор голыми пальцами, а потом смотрел, как кто-то сыпается, растворяется в почве. Это давало ему какую-то надежду. И аккуратные стопки чистых кирпичей стояли рядом с хаотичной кучей рухнувшей стены. Что ты делаешь, малыш, спросила Эми. Она взяла кирпич, поднесла его поближе к глазам, внимательно осмотрела. Решил немного прибраться, ответил Бобби. Просто, чтобы найти себе какое-нибудь занятие. Эми оторвала взгляд от кирпича, и принялась изучать мужа столь же внимательно. «По-прежнему ничего, да?» Независимо от того, что она имела в виду, Бобби понял сказанное двояко. «По-прежнему ничего, как подтверждение отсутствия работы, и по-прежнему ничего, как констатацию того факта, что он не работает, не вносит свой вклад, он бесполезен». Эмми положила руку ему на колено, погладила большим пальцем, и Бобби почувствовал, как кожа согрелась от её прикосновения. «Может, нам нужна большая вывеска перед входом? Может, мы сможем сделать транспарант? Что-то более профессиональное?» Бобби нравилась надежда, звучащая в устах Эмми. Он готов был принять любое маленькое доказательство того, что она все еще верит в него. Это было единственным способом почувствовать веру в себя. Они услышали шум дизельного двигателя, увидели, как Элмер возится с цепью ворот фабрики, а Марсия машет рукой с пассажирского сиденья. «Мои родители сказали тебе, что собираются к нам заехать». Бобби встал, и мелкий гравий захрустел под его ногами, сыпучий, не дающий твёрдой опоры. Он схватил руки Эмми, удержался сам и помог подняться на ноги ей. «Я всегда рад их видеть». Эмми отряхнула грязь сначала со своих брюк, потом с его. «Марсия?» Её распущенные и немного растрёпанные на ветру волосы все еще были медово-каштановыми. Протянула Эми пакет, завернутый в фольгу, и вручила Бобби четыре квартовые банки. «Краудбургеры и яблочное пюре», — пояснила она. И Бобби представил кухонный стол своей матери таким, каким тот всегда бывал осенью, то есть усеянным капустными кочерыжками, разбросанными посреди рассыпанной муки. Примечание — краудбургер — выпечной карман с начинкой, состоящий из говядины, капусты, лука и приправ. Конец примечания. В духовке благоухал яблочный пирог. И воздух кухни казался тяжелым от запахов коричневого сахара и ароматов капусты. И я заеду еще раз на следующей неделе. Город «Прислал уведомления о сорняках», — проворчал Элмир. «Это наводит меня на мысль, что они собираются довести до конца то, чем давно угрожают, а именно объявить это место заброшенным». На Элмере были джинсы, заляпанные машинным маслом и грязью, подтяжки поверх футболки, забавная кепка сварщика. «Марсия» каждый год на Рождество — шила Элмеру причудливую шапочку с вышивкой. И Элмер носил ее каждый день, вне зависимости от того, занимался он сваркой или нет. Загорелая старческая кожа Элмера съеживалась, сжималась, стягивалась на нем, заставляя отца Эмми с каждым годом занимать все меньше места. Бобби чувствовал, что с ним происходит то же самое. Хотя ему было всего 36 лет, и никаких видимых проявлений данного явления не наблюдалось. Рецессия сковывала его, как тиски, и кожа натянулась на костях слишком туго. «Заброшенное место? Какая ерунда», — отозвалась Эми. «Мне оно всегда нравилось, даже раньше». Бобби окинул взглядом окружающую территорию. Груды кирпича возле осыпавшихся стен, облупившаяся краска и потрескавшаяся деревянная обшивка, стелющиеся якорцы и пурпурный дербенник, проросший из трещин в бетонных пандусах. Примечание. Якорцы стелющиеся. Однолетнее травянистое растение произрастает на уплотненных почвах обладает повышенной устойчивостью к вытаптыванию. Дербенник — род многолетних травянистых растений. Конец примечания. Место видело лучшие дни. Дни, в которые его было бы легче полюбить. «В нем чувствуется дух», — отметил Элмер и увлек Марсию в вальс прямо на мелком гравии. «Это место...» «Наш пенсионный фонд, дорогая, — это всё, что у нас есть». Элмер был известным чудаком, славящимся импровизированными джигами и эпизодическими вспышками пения. «И ты не можешь пустить это имущество по ветру, старина», — заметила Марсия, но рассмеялась, позволив ему закружить её погравию. Бобби завидовал лёгкости сердца Элмера, завидовал тому, как все, Марсия, Эмми, принимали его причуды и странные привычки. Элмер может объявить, что съест горящий костер вместо ужина, подумал Бобби, и Эмми с Марсией будут в восторге от его новаторского стиля мышления. Бобби ощущал, что потерял способность радоваться, что он больше не может чувствовать счастье. «Если я это разогрею, не могли бы вы остаться на ужин?» — спросила Эми. Марсия и Элмер знавали свои трудные времена. Рецессия ударила по ним, как и по другим. Тем не менее, Марсия наполняла свой и их холодильники аппетитными булочками, фаршированными говядиной, капустой, черным и банановым перцем. Примечание. Банановый перец. Также известный как жёлтый восковой перец или банановый перец чили. Представитель семейства перца чили, обладающий мягким, острым вкусом. Конец примечания. Их полки были заставлены банками. Начинка для яблочного пирога, маринованная свёкла, зелёная фасоль и кукуруза. Эми которая верила в хорошую компанию, в то, что проведённое вместе время является мощным выражением любви, настаивала на регулярных семейных трапезах. «Позволь мне помочь», — проговорила Марсия. Забрала у Бобби яблочное пюре, и Бобби остался стоять, наблюдая, как женщины идут рядом, ласково улыбаясь. Он завидовал их лёгкой привязанности — жалел, что не понимает волшебства этих женщин, Элмера и, если уж на то пошло, Света, который они излучали. Его снова обеспокоили углубляющиеся морщины на лице жены. Он задавался вопросом, где заканчивается, казалось бы, безгранично хорошее настроение Эми? Или Марсии? Ему хотелось узнать, где предел Понять, где черта, за которой нельзя желать чересчур многого, и узнать во имя Творца, как Элмеру удавалось все эти годы оставаться на правильной стороне. Он почти отчаялся выучить этот урок, пока не стало слишком поздно. «Ты немного обследовал эти здания?» — вернул его к действительности голос Элмера. «Да, некоторые». «Там есть на что посмотреть?» Элмир кивнул. «Даже я не знаю, сколько здесь есть всякой всячины, но мне хочется тебе кое-что показать». Позади одного из зданий завода была небольшая пристройка из шлакоблоков с двумя открываемыми вручную гаражными дверями, запертыми на висячий замок. Стекла на небольших окнах треснули или разбились совсем». Бобби сюда еще не заходил. Он по большей части был занят уборкой мусора в главном здании фабрики. Элмер отпер двери и протянул Бобби ключи. Там, куда проникал скудный солнечный свет, клубилась пыль, а под ящиками с ржавыми деталями двигателя и старыми канистрами из-под масла безошибочно угадывались очертания Форда Фелкона светло-голубого цвета с белой полосой по бокам, спереди и сзади. «В своё время эта машина была чем-то особенным», сказал Элмер. Он снова переминался с ноги на ногу, стоя почти на цыпочках и радостно пошаркивая. «Я подумал, что мы с женой могли бы стать твоими первыми клиентами». Бобби почувствовал, как его глаза загорелись. Подобное родительское милосердие потрясло его. В нем чувствовалось нечто опасное, хотя Бобби даже не мог сказать себе, почему. Он провел рукой по Фелкону. Элмер перестал шаркать ногами и нахмурился. «Если, конечно, у тебя нет других планов». Бобби знал, что Элмеру известно. «У него их нет». Бобби хотел получить работу не от Элмера и не через него, но отказаться не мог. А потому попытался справиться с комком в горле. «Конечно, папа. Отличная машина. Ты оценишь ее ремонт, хорошо? Мы платим». Бобби прижал обе руки ко лбу, как будто пытаясь потуже натянуть на него кожу. «Нет, папа, это уже слишком. Просто позволь сделать эту работу». Стая гусей, выстроившаяся клином, пролетала над головами, направляясь на восток. Не на юг. И их настойчивый гогот казался ужасным шумом. «Вы думаете, гуси просто временно сбились с пути?» — спросил Бобби. «Что?» «Вы думаете, они всегда летят на восток, как сегодня?» «Или собираются по какой-то причине остановиться в Джонстауне, а затем уже устремиться дальше на юг? Или что-то нарушило их инстинкт, и они совершенно забыли, что должны направляться на юг?» Бобби задумался об инстинкте. Объяснялся тот магией или наукой? «Как гуси узнают, что пришло время двигаться дальше?» «Как они понимают, в каком направлении лететь?» «Гуси нихрена не забывают», — произнёс Элмир. «Они либо летят на юг, либо нет». Бобби кивнул. «Папа, я это ценю, правда. Я просто беспокоюсь, что никогда больше не смогу самостоятельно подтирать свою задницу, понимаешь?» Элмер положил руку ему на плечо. «Смешно». «У тебя просто трудный период, сынок». Но беды приходят и уходят. Бобби ничего не ответил, поэтому Элмер еще несколько раз похлопал его по плечу. «Пойдем лучше поужинаем». Они направились к офису, который Эми превратила в их дом. Горы, на фоне которых разгорался закат, приобрели даже еще более глубокий оттенок синего — чем само небо. От беспокойства у Бобби началась бессонница. По ночам он подпевал Фредди Фендеру и «Тексас Торнадос». Иногда слушал радиостанцию Coast to Coast AM», вещающую о наблюдениях инопланетян, рассказывающую правдивые истории о привидениях, излагающую теорию количественного смягчения — и повествующую о печатании денег. Короче обо всём том, что можно услышать и по NPR в течение дня. Примечание. Фредди Фендер, Урожденный, Бальдемар Гарзаверта. Годы жизни 1937-2006. Американский техно, кантри и рок н рольный музыкант. Известный своей работой в качестве сольного исполнителя и выступлениями в группах «Лос Супер Севен» и «Тексас Торнадос». «Coast to Coast AM» — американское радио-ток-шоу, выходящее в эфир в США и Канаде. Специализируется на паранормальной тематике и теориях заговора. «Количественное смягчение» Монетарная политика, используемая центральными банками для стимулирования национальных экономик. Когда традиционные монетарные политики в связи с рядом факторов являются неэффективными или недостаточно эффективными. При количественном смягчении центральный банк покупает или берет в обеспечение финансовые активы для впрыска определенного количества денег в экономику. НПР Национальное общественное радио США Число слушателей радиостанции в течение каждой недели составляет примерно 32 миллиона человек Около 10% населения США Конец примечания Бобби не мог навести во всем этом порядок Но ему нравилось представлять себя полномочным представителем ФРС брать из воздуха недостающие платежи по ипотечным кредитам, складывать стопки счетов на столе какого-нибудь банкира. Примечание. ФРС. Федеральная резервная система. Выполняет функции Национального банка США. Конец примечания. Вместо этого он работал над «Фелконом». Латал шины, заменял топливопровод. Он достиг в этой работе своего рода состояния дзен — подавление собственного сознания. Он был хорош в диагностике, в ремонте. И его навыки точно соответствовали тем, которые обесценила рецессия. Некоторые детали Бобби отыскал в кучах мусора. Другие хорошенько очистил, вместо того, чтобы их выбросить как он поступал обычно. Он думал о различных вещах, которые могло означать слово «рецессия». О гладких пляжах во время отлива, об отключенных от сетей домах с солнечными батареями и компостными туалетами, о сердцах, похожих на корабли, съеживающихся на горизонте, неизбежно удаляющихся друг от друга. Иногда... Он откладывал инструменты на минуту или две, почувствовав, как его охватывает изнеможение, и всё, что он поднимает, становится тяжелее, чем на самом деле. Эми вошла в гараж с двумя чашками кофе, протянула одну ему, и он снова поразился тому миллиону маленьких подарков, которые ей всегда удавалось сделать. Она прислонилась к Фелкону, Пар от кофе поднимался к её лицу. «Ну, как тут у тебя идут дела? Ты когда-нибудь думала, что мы будем делать, если никто, кроме мамы и папы, не отдаст мне в починку машину?» «Нужно подождать, Бобби», — сказала она. «Не похоже на то, что все остальные механики процветают. Ни у кого ни на что нет денег. Все просто ждут, я думаю. Я не могу ждать вечно. Вот если бы я мог придумать, где найти работу, так как правительство придумывает, где брать деньги, хотел было сказать Бобби, но решил промолчать. Да, я тебя понимаю. Эми тряхнула волосами и поднесла кружку к рту, обхватив обеими руками. Думаю, я продолжаю надеяться на что-то большее на то, что газеты пишут правду. Рецессия закончилась, и работа скоро вернется. Бобби выругался, ударил кулаком по борту Фелкона, увидел, как Эмми вздрогнула и едва не подпрыгнула. Увидел, как ее брови нахмурились, а в глазах отразился его гнев. «Я не понимаю, как это может помочь Бобби?» Она посмотрела в потолок Ее лицо покраснело, глаза наполнились слезами. «Я все время пытаюсь поддержать наше настроение, а ты просто...» «Я имею в виду, я люблю тебя, Бобби, но ты совсем не стараешься». Бобби почувствовал, как внутри у него все горит, как слабеют ноги. Он знал, в чем дело. Он так долго этого боялся. И единственное, что он мог ей предложить, это слабое оправдание. Он указал на Фелкона. Другой работы, кроме этой Эми. Попросту нет. Чего ты от меня хочешь? От гнева ее волосы засияли. Взор засверкал, и красота вспыхнула так ярко, что он потянулся вслед за женой, когда она отпрянула. Это не то, что я имела в виду даже близко. Затем Бобби позволил ей уйти и слушал, как затихает звук шагов по гравию, пока не исчез совсем, оставив Бобби наедине с эхом. Он сел на шлакоблок, почувствовал, как глаза защипали слезы, и сквозь пошатнувшийся мир снова увидел призраков. Одни мужчины с морщинистыми лицами подметали полы. Другие укладывали в штабеля ящики с сахарной свёклой. Фермеры привозили свой урожай, моля Бога, чтобы на заводе с ними расплатились честно. Бобби отступил, как делал это часто, к койке Эмми. Но он был слишком напуган, чтобы успокоиться. Её одеяло были похожи на декоративные растения в полном цвету. Прямо-таки весеннее время. И все отражения восходящей луны в стеклянных банках напоминали профиль Эми. Эми, смеющаяся на вершине горной тропы. Эми, лежащая обнажённой в спальне их дома, теперь ушедшего за долги. Эми, улыбающаяся в день свадьбы, а её лицо ярко освещает полуденное солнце. Бобби не находил себе места и до рассвета бродил вдоль южной стены бункера для свёклы, бросая камни в кроликов. В комнате у него остался пистолет 22-го калибра, но ему не хотелось возвращаться за ним в старое офисное здание. Бессильная сетчатая изгородь, которую он соорудил вокруг огорода, никак не препятствовала кроликам, как и сверкающие металлические ленты, которые он привязал к маленьким кольям, чтобы они танцевали и трещали на ветру. Кролики съели посаженные им салат и шпинат дочисто. Он находился в четверти мили от дороги, но всё равно слышал движение транспорта. Дорога вела к главному шоссе и обычно была оживлённой, но не в это время суток. Мимо проехали только две полицейские машины. Он позволил телу расслабиться после охватившей его напряженной дрожи. Прицелился и попал в кролика, мгновенно его убив. Не то чтобы это было очень трудно сделать, учитывая реакцию кроликов на страх. Надо было быть совершенным мазилой, чтобы не попасть в кролика, застывшего на месте, в зеленовато-желтом свете посреди открытой подъездной дорожки. А Бобби оттачивал свою меткость с тех пор, как жил на заводе. Бобби знал, что лучшая реакция на страх — это контролируемое действие, а не паралич. Кролики в этом смысле были невероятно глупы. Но он их понимал. Требовалось усилие, чтобы продолжать двигаться, когда нет видимой цели. Когда кажется, будто тебя преследует нечто огромное. Словно приближается злосчастный конец всего, облечённый в абсолютную неизбежность. Они начали есть кроликов не потому, что им понравился их вкус. Просто дела стали совсем плохи, а кролики были повсюду. Эми зашла после работы в магазин, купила паприку, перец, фасоль. И они вместе поели тушёное мясо с рисом, слушая радио, которое всё ещё каким-то чудом было бесплатным. Бобби быстро привык к тушёному кролику, обладающему сильным вкусом и запахом дичи. Начал ценить жёсткие сухожилия, застревающие между зубами. Эмми потребовалось три попытки, прежде чем она подыскала нужный рецепт и смогла съесть кролика, не подавившись. «Острый соус спасает положение», — сказала она, наконец, поморщившись. «Послушай, мы не обязаны есть кроликов», — возразил он. «Мы могли бы просто купить окорок или что-нибудь такое». «Может, и нет», — усомнилась Эми. «Ведь всё это — часть игры в бережливость, верно?» «Часть чего?» — переспросил Бобби. «Игры на выживание после рецессии», — пояснила Эмми. «Это как если бы мы получали очки за любое безумие, которое приучаемся терпеть. Например, за то, что едим кроликов со двора только потому, что они бесплатны». Бобби провёл рукой по плечу Эмми... И дальше, по ее спине, по лопаткам. Его разум был в панике. Он ожидал нащупать крылья, находящиеся в изящном, неистовом движении. Его руки искали их основания. Он подумал о страданиях, которые они пережили. Пропущенные платежи по ипотеке. Долгие месяцы, когда он задавался вопросом, Сколько времени потребуется банку, чтобы нагрянуть к ним в гости? Заберут ли дом в феврале, в мае, в сентябре? Соседи, наблюдающие из окон. Эмми восприняла всё это спокойно. Только сейчас он заметил следы горечи в её всегда лёгком сердце. Теперь он увидел Эмми, освещенную восходящим солнцем, идущую к нему. Он уловил запах кролика, прежде чем смог разглядеть, что именно она несла, и понял, что она нашла шкуры, которые он сушил на вешалке в одном из сараев. Когда она подошла достаточно близко, чтобы он смог увидеть беспокойство в ее глазах, она протянула ему шкуру. «Что ты собираешься делать с этим, Бобби?» — спросила она, сморщив нос, и провела пальцем по одной из шкурок, коснувшись ее так, как они раньше касались друг друга. «Решил сшить себе куртку», — ответил Бобби. Эми долго смотрела на него, словно решая, насколько он серьезен, насколько она должна быть обеспокоена. Потом она глубоко вздохнула и взяла его за руку. «Малыш, не теряй головы. Может быть, одеяло?» Бобби подумал тогда, что, кажется, действительно чересчур замахнулся. Шутка сказать, куртка ручной работы из кроличьих шкурок. Скорее всего, он будет носить её, даже когда отпадёт необходимость жить на заводе. И что тогда? Какое-то время он чувствовал, что его инстинкты, подсказывающие, как жить, дали осечку. И он медленно уплывает из сообщества людей, захваченный волной постоянно прогрессирующей эксцентричности, остановленный в желании стать тем, кем собирался. А притом великая рецессия и его собственный неудачный выбор реагируют, как пищевая сода и сода из его научного опыта в третьем классе. Вещи сами по себе не опасные и неинтересные. Они в сочетании друг с другом давали бурную реакцию и оставили на всей его жизни липкий слой, над которым жужжали кусачьи мухи. Он прилагал так много усилий, чтобы делать даже незамысловатые вещи, чтобы просто существовать. Ему хотелось прийти в себя, поверить в неизбежное выздоровление. Но мир, похоже, совершенно не годился для этого. И вдруг Эми удивила его, обняв обеими руками за плечи, прижавшись к нему. И он обнял ее за талию, закрыл глаза и почувствовал, как тепло ее дыхание распространилась по его шее. Он выронил кроличью шкурку, и та упала на землю. Затем Эмми отстранилась и посмотрела ему в глаза. «Бобби», — сказала она, — «ты постоянно драматизируешь, как будто наступил конец всему, как будто мы никогда не оправимся, и я не могу...» «Мне нужно, чтобы ты немного взбодрился. Хорошо?» «Я так и сделаю, Эмми». «Правда. Я постараюсь». Бобби крепко обнял жену и краем глаза увидал вспышку в районе металлической крыши технологического здания позади нее. Короткую, прекрасную, легкую, как искра старого сварочного аппарата Элмера. Свет, на который, как Бобби, прекрасно знал, лучше не смотреть прямо, ибо его красота могла опалить сетчатку. Он чувствовал, как тепло Эмми передается через одежду кожи, от кожи мышцам, от мышц костям, от костей клеткам, и ощущал себя впитывающим, пористым, жадным до большего. Бобби подошел к последним дням проекта Falcon сосредоточенно, успокоенный новым чувством контроля над ситуацией. Он видел перед собой всю работу, всю цепочку необходимых шагов, которые должны были последовать друг за другом. Ему просто нужно было отремонтировать эту машину. За ней последуют другие. И все замки его жизни — начнут отпираться, и всё, что было закрыто, откроется. Даже если бы существовал какой-то процесс количественного смягчения для привлечения удачи, он был бы похож на наличные деньги, которые ФРС напечатала во время рецессии. Он с этим смирился. На счастливчиков сыпались всё новые удачи точно так же, как на богатых людей, каким-то образом сыпались все новые деньги. Ему не нужно было использовать какую-то мерную палочку для своей собственной жизни. Не нужно было измерять ее ценность. Просто требовалось помнить о ней, время от времени прикасаться к ней, защищать ее в глубине себя. Когда Элмер завел «Фелкон», Марсия подмигнула Бобби. «Шикарная машина», — проговорила она. «Давайте отправимся в путешествие». Эми держала его за руку на заднем сиденье, прижимаясь к нему всем телом. Они проехали мимо корявых тополей, растущих между прудами карьера и рекой. Листья были такими пожелтевшими, что малейший ветерок отрывал их от веток заставлял дрожать, и те слетали вниз, закручиваясь спиралями сначала от ствола, затем вниз к корням. Элмер нашел радиоволну, на которой пел Марти Робинс, и тот исполнил в городке Эль-Пасо в западном Техасе, когда они направлялись на запад к подножию холмов. Все четыре окна были открыты, И сквозь них виднелось самое синее из всех синих небес, а кучевые облака обещали яркий солнечный октябрьский день.